Блокированное здание административно-бытового корпуса одного из местных заводов располагалось от нас примерно в метрах в 150. Между ОБК и нашим складом стояли гаражные боксы, и именно за ними шли последние приготовления к штурму. Братья проверяли доспехи, снаряжение и оружие, получали для своих чародейских причендалов запитанные энергией кристаллы и внимательно рассматривали нарисованные на стене гаража мелом поэтажные планы здания. Вокруг которых были расчерчены 5, 6 и 7 конечные звёзды. Прищурившись, я различил медленно ползущие межлиний планов красные и синие точки. Когда некоторые из них начинали мерцать, сидящий рядом с небольшой жаровней чародей кидал в огонь очередную порцию необходимых для обострения исновидения смесей. Если будет штурм, то начнётся он именно оттуда. Более удачные позиции На мой взгляд, не найти. С одной стороны, оБК прикрывал обшитый покарёженными листами профнастила покосившийся ангар. С другой шло открытое пространство, на котором оживили останки мостового крана. Неизвестно, правда, что с противоположной стороны дома, но как ни крути, в узкие окна здоровые штурмовики не пролезут, а проходная аккурат напротив гаражных боксов. И какие они требования выдвигают Во все глаза, рассматривая странные на вид арбалеты братьев, спросил Григорий. «Не выдвигали», — спрятался обратно за угол склада Зубко, и я тут же занял его место. То ли они никак отойти не могут от того, что их здесь обложили, то ли... И в этот момент события начали развиваться со стремительностью болида «Формулы-1». Около полутора десятков братьев в тяжелых доспехах, прикрывшись щитами почти в человеческий рост, Выскочили из-за гаражей и побежали к проходной АБК. По ним тут же открыли шквальный огонь из окон 2-го и 3-го этажей, но замерцавшие вокруг бойцов пузыри силовых экранов без труда отражали попадание. Изредка вспыхивавшие в защитных полях золотистым сиянием спецпули сминались и щиты, и доспехи, и вреда хорошо защищенным братьям причинить не могли. С некоторым опозданием загрохотавший пулемет Первый же очередь пробил защиту одного из штурмовиков и сбил его с ног. Прикрывшись от пуль щитом, ближайший к раненому боец начал оттаскивать его обратно к гаражам, но удачный выстрел из ручного гранатомёта раскидал их в разные стороны. Словно дождавшись, пока противник не выложит все свои козыри, арбалетчики выбежили на огневую позицию и начали обстреливать мелькавших в окнах стрелков. Вспыхивавшие в полете пронзительным лазурным сиянием арбалетные болты одинаково легко прошивали и оконные рамы, и кирпичные стены, и плоть людей. Интенсивность огня по штурмовикам сразу же заметно упала. Кто-то спрятался, кто-то переключил свое внимание на арбалетчиков, а те, кому повезло меньше остальных, повалились на пол, получив смертоносные подарки братьев. Конструкция арбалетов позволяла сделать без перезарядки по три выстрела – А потом первая шеренга братьев опустилась на одно колено и принялась взводить оружие, менять энергетические кристаллы и вставлять в пазы болты. Все манипуляции были завершены еще прежде, чем отстрелялась вторая шеренга арбалетчиков. Два офицера координировали действия стрелков, и огонь по АБК не затихал ни на мгновение. Штурмовики уже подбежали к зданию, когда из окон полетели гранаты. За один рывок братья выложились по полной, И взлетели на крыльцо прежде, чем во все стороны ударили осколки. Но всё же трёх бойцов серьёзно зацепило, а ещё одного похитителя успели расстрелять из автоматов, прежде чем восстановилось отразившее осколки защитное поле. Ничего не понимаю, почему бы братьям из огненных ульев не шарахнуть. В миг бы всех стрелков поджарили. Заложника зацепить опасаются. Можно подумать, при таком темпе стрельбы арбалетчики успеют разглядеть кого стреляют. Или всё дело в колдовской защите, о которой что-то Зубко говорил. Приглядевшись, я понял, что здание ОБК видится немного смазанным, словно укрытым за едва различимой пеленой. Втянувшись в схватку похитители не заметили главного. Проф настил соседнего ангара оказался в считанные секунды пропорот, и в образовавшееся отверстие устремились два десятка братьев, тащивших три длинные лестницы. Новая штурмовая группа в одно мгновение достигла стены «Быка» и по лестницам влетела сразу на третий этаж. В разнобой прозвучало несколько автоматных очередей. Двое братьев сорвались вниз, но сопротивление было незамедлительно подавлено. По глазам ударила вспышка. И входную дверь просто снесло. Побросав щиты, остатки первой штурмовой группы исчезли во «Быка». Всё, теперь похитители обречены. В ближнем бою на два фронта у них нет «Быка». «Ни единого шанса». «Вперед! Пошли!» – заорал офицер, и оставшиеся в резерве боевики «Братства» кинулись к АБК. Одни заскочили внутрь, другие начали оказывать первую помощь раненым. Арбалетчики прекратили стрельбу и рассредоточились, взяв на прицел окна здания, в котором еще продолжался бой. «Вы здесь еще?» – на бегу прошипел заместитель начальника юго-восточного околодка. Ну, зубкот, ты у меня даже дёжишься. На хрен иди, вполголоса послал его старшина, когда тот уже не мог его расслышать. И вы тоже идите отсюда. Мне и так из-за вас неприятности обеспечены. Пошли, обернулся ко мне Григорий. Пошли, согласился я. Шоу закончилось, и из здания почти перестали доноситься выстрелы и крики. Думаю, если кого-то и не добили, то это дело даже не 5 минут. 5 минут похитителям не продержаться. Мы вернулись к поваленным воротам и огляделись. На той стороне прямо базы валялись два трупа. Появлялся ещё кто, спросил Григорий у дружинников. Не, всё спокойно. Ясно. А если мы вдоль забора пойдём, будет там проход? Конопат и растянул сумку, но автомат доставать не спешил. Да, полно. Там дальше вообще забор повалило. Не будем возвращаться, поинтересовался моим мнением Гриша. А смысл возвращаться не хотелось. Пусть у нас и есть небольшой арсенал на руках, но играть в догонялки со злобленными отморозками удовольствие ниже плинтуса. А если учесть, что мне патроны на свои кровные покупать придётся. Нам куда сейчас? Китай. Это как раз к югу, задумался Гриша. Не хотелось бы крюк делать. Да тут крюк-то всего ничего, подсказал один из автоматчиков. Пойдёте вдоль забора, выйдете на трактора строителей и никуда не сворачивая прямо по ней до Китая доберётесь. Ну, пошли тогда. Конопат и попрощался с дружинниками, перелез через створку паваленных ворот. Я, как обычно, полез следом. Ну и денёк сегодня. Весь форт по диагонали пешкадралом пересечь придётся. Китай же на юго-востоке, а вышли мы с северо-запада. Как ни странно, этот микрорайон получил свое название вовсе не из-за китайцев, которых там отродясь не было, а из-за единственной в форте длиннющей девятиэтажки, протянувшейся вдоль пересечения проспекта Терешковой и Донецкого шоссе. Великая китайская стена, блин. Нам до нее еще топать и топать. «А там что?» Пройдя с по поваленной бетонной плиты, которая рухнула из-за подмывшего опор у ручья, я выпрыгнул на грунтовую дорогу. Этот трактор строителей нет. Живёт там один, нагляделся по сторонам Григорий и указал на выглядывавший из-за забора в краешек за асфальтированного дорожного покрытия. Нам туда. Нарк, в общем, там один живёт. Приторговывает дурью понемногу. Иногда дружине информацию сливает, поэтому и не трогаем. Вот только слух пошёл, что он мозговёр ты бодяжить принаровился. Так что попробуем кое-какую информацию из него вытрясти. Да что ли будет, удивился я, взглянув на разом потемневшее небо. Блин, под град попадём, совсем не весело будет, укрыться-то негде. И туча вроде в нашу сторону движется. Какая туча, закрутил головой Гриша. Пыль это, не видишь разве? Опять у Колдунов выброс. «Серьезно? Точно тебе говорю!» Конопатый достал из сумки капюшон и пристегнул его к куртке. «Есть голову прикрыть чем? Хотя у тебя выпадать нечему!» Я выточил из кармана вязаную шапочку и натянул на голову. «Жарко! И так лысина потеет, а тут еще шапка!» Выброс зацепил нас только краем. С неба посыпалась черная крупа и хлопья сажи. Попадая в лужи, они шипели и пузырились, а воздух наполнился тяжёлым запахом химикатов. Когда с неба перестала падать едкая вонючая пыль, я отряхнул шапку, сунул её обратно в карман и кое-как счистил налипшую на ботинки грязь и размокшую в воде сажу. Что за район? Даже трава не растёт. Так всё загажено. Кругом чёрная земля, серый бетон стен, грязный асфальт и мутные лужи. Пошли, короче, заторопил меня, стягнувший капюшон Гриша. Нам ещё пообедать успеть надо. Как думаешь, братья-заложника смогли освободить? А кто их знает. Времени на куски его порубить было предостаточно. А их, я так понял, больше интересовало завалить всех похитителей. Да ну нафиг. Шарахнули бы чем-нибудь помощнее по зданию и людей под пули не посылали. А вот если братству было необходимо забрать что-то похищенное, прежде чем на это наложит лапу дружина, тогда у проведенной операции появлялся какой-никакой смысл. А дружинники бы просто стояли на это и смотрели? Наверняка братство разрешение на акцию выбило только под спасение заложника. Может быть. Да, кстати, а из-за чего зубку из участка выперли? Я расстегнул куртку и подергал прилипшую к телу рубаху. Фу, ну и духота. И на небе ни не облачка. Пыльная туча на восток ушла. Интересно, сколько градусов на улице? Думаю, плюс 20 не меньше. Или это меня в кожаной куртке разжарило? Ну, после долгого молчания замялся канапат и словно решая просвещать или не стоит меня. Там история забавная получилась. Только никому лады. О чём речь? Никому, значит, никому. В общем, он Царьков картой обыграл. Ну и что? Начальник контрразведки дружины с Волочи ещё та, но из-за таких мелочей человека с работы вышибать, ничего не понимаю. Да ты дальше слушай, втянулся в разговор Гриша. Нам же только да и о других посплетничать. Царьков в последнее время чуть ли не каждый день на Южный бульвар мотался в преференц играть. Знаешь такое заведение? Серебряная подкова. Ну вот. Угараздило его, значит, один раз подсесть за стол к Смирнову. Это начальник западного арсенала гарнизона. А там уже эти два гаврика контовались. Петя и приятели его из патруля. Кот. Я так понял, ты его знаешь. Знаю, кивнул я. Всё, дальше можно не рассказывать. Что бы кот и такой случай упустил, думаю, развели беда лагу по полной программе. Ну, царько обычно очень даже ничего играет, а тут как сглазили. Смирнов тогда в небольшом минусе остался. А наш босс в пух и прах проигрался. Даже должен остался. Долг он отдал, и уж не знаю что при этом сказал, но только Петя в тот же день заявление на перевод написал. Прикинь? Дела, блин. Я задумался, не спросить ли у Гриши, из-за чего на меня положил глаз Линив. Не из-за ворона же в самом деле. Может, у меня, конечно, и паранойя, но хребтом чую. Здесь что-то есть еще. Спросить? Нет, не стоит. Гриша парень неплохой, но в первую очередь он подчиненный Ильи. Послать не пошлет, но правду, если и знает, все равно не скажет. А зачем тогда давать господам контрразведчикам лишнюю пищу для размышлений? Пока эта каша варилась на медленном огне у меня в голове, мы прошли всю промзону и, срезав напрямик через железнодорожную насыпь, вышли к Китаю. Ну и уродище. И здесь еще кто-то живет. Да уж. Когда-то дом смотрелся весьма неплохо, но сейчас, с почерневшим от копоти фасадом и торчащими из окон обрубками печных труб, он выглядел на редкость мрачно и неприглядно. «Нет, я, конечно, понимаю, что жильцам до внешнего вида дела мало, но на верхних этажах такое ветрище должен быть. Зимой фиг протопишь. Гриш, а чего здесь столько народу живет? Нормальных домов по соседству нет». «Да тут везде одни развалюхи», — объяснил Григорий. «Пальцем ткни, рухнут. А дальше до самой стены латвийские болота. Там все сгнило уже давно». Ну и переехали бы. Под балконами с северной стороны дома ещё сохранился не растаевший снег, и я несколько раз силой всадил носки ботинок в остатки сугроба. Вроде всё, налипшей чёрной пыли почти не осталось. А работать где? Вон трубы торчат, видишь, указал рукой Гриша. Кузница. Не знаю, как сейчас, а раньше им братство неплохие заказы подкидывало. Вон пекарня и пельменный цех рядом. В следующем доме швейная артель сидит, а с другой стороны часовой завод. Там сейчас для амулетов камни гранят и шлифуют. Между прочим, шары для ясновидения и накопители Иванова только там делают. Ты откуда знаешь? А мы этот завод курируем. Да и вообще на промзоне разных мастерских и заводиков полно. Переедешь? Где работу искать? Тут хоть кусок хлеба обеспечен. «А это куда?» По Донецкому шоссе две коняги катили за собой здоровенный серебристый джип. Несколько мужиков в рабочих спецовках плелись сзади и, видимо, отчаянно завидовали устроившемуся за рулем парню. На бывшей механо-ремонтной. Это почти у самой стены. Как горючка появилась, цех там ремонт автомобилей наладил. Через арку с изрисованными граффити стенами Мы вошли во двор, и Гришак, к моему удивлению, потащил меня дальше, к стоявшей неподалёку пятиэтажке. Два прогуливавшихся по двору мордоворота в куртках с надписями "Охрана" на спине, заметив нас, насторожились, но подходить не стали. А дворик ничего себе, чистенький. Видно, что за порядком следят. Ни мусорных куч, ни выброшенной из окон за ненадобностью бытовой техники. Вон даже доски с комеек на дрова не пустили. На стене белой будки бывшей некогда трансформаторной подстанции чёрной краской аккуратно выведено: Угольный склад. И ниже мельче: Отпуск угля с 12:00 до 16:00 без выходных. Занятно. Может, у них и ЖЭК свой есть. Двери нужного подъезда оказалась заперта. Пнув несколько раз лист железа, Гриша сплюнул и заявил: Будем ждать. Ждать так ждать. И чего кнопатый нервничает? Куда спешит? Кому это вообще надо, мне или ему? А опаздываешь куда так иди себе на здоровье и меня отпусти. Кушать хочется. Выбрав участок бордюра почище, я уселся на него. Вон травка растёт, пощипай. Крайне неудачно, на мой взгляд, пошутил Гриша. Запасись витаминчиками. Кравку сам ешь, отказался я и присмотрелся к растущей на газоне зелени. Могу, конечно, заблуждаться, но чахлые посадки это чей-то огороддик. Лук и укроп от сорняков ещё отлечу. Да и видно, что недавно прополото. Нет, здесь порядка куда больше. На северной окраине давно бы всё выдёргивали. Вы чего здесь расселись, оглаеды? приоткрыв створку окна на первом этаже, запричитала старушка. Сейчас охрану кликнул, живо проводят куда следует. Куда следует? Григорий показал старушке служебную бляху. Это к нам, что ли? К вам, соколки, к вам, моментально сменила тон бабушка. Вы по делу? По делу, подтвердил Гриша. Дверь подъездную откройте. Минуточку. Старуха прикрыла окно и задёрнула занавеску. Думаешь, откроют? Поднявшись с бордюра, спросил я минут через 5. «Или пока до двери дошла, а нас забыла?» Григорий ответить не успел, раздался лязг железной задвижки, и щурить от яркого солнца из подъезда вышла наша знакомая. «А вы не до Виськи с третьего этажа пришли?» Старушка даже придержала дверь, пока мы заходили в подъезд. «К нему? А что?» Пропустив меня вперед, остановился на ступеньках Гриша. «Жалобы есть?» Да жить я никакого от него не стало, чуть ли не заламывая руки, начала жаловаться бабулька. То звуки непонятные среди ночи, то газом воняет, не продохнуть, а Антонина Кузьминишна, соседка его, и его все жуткие вещи рассказывает. Сын мой уже хотел с ним разобраться, так еле уговорили сначала в домовый комитет сходить. Это его квартиру оборвал поднявшуюся вслед за нами старуху конопатой. Это и это. Вы видите, к нему всякие хулиганы шляются. Всю обивку изрезали. А один раз эти не крести дверь перепутали. Не знаете, он дома сейчас? На этот раз прервал старушку я. Дома. Куда он денется? На улицу и носа не высовывает. И на что живёт мой-то вот сын? По 12 часов вкалывает. Вы, бабушка, сейчас идите, а мы к вам на обратном пути ещё обязательно заглянем. Попытался избавиться от старушки Гриши. Конечно, конечно. Настырная старушка спустилась на второй этаж, и шарканье её ног сразу же стихло. Надо соседи пошла. Да ну. Подслушивать стоит. Стучим, подошёл к двери конопатой. Абожди, принюхался я. Лёгкий запах химикатов и всё. Обычное дело, если здесь наркоту варят. Вот только понять не могу. Не перебивает ли резкая вонь другой запах, более слабый, но от чего-то весьма знакомый. Не разобрать. Что такое? Отдёрнул от двери руку Гриша. Не нравится мне здесь. Что не нравится? Не знаю. Просто не нравится и всё. Я и сам не мог понять причину беспокойства. Обычная изгаженная дверь. В обычном грязном подъезде, самый что ни на есть обычный обшарпанный пятиэтажки, а за ней не менее обычная квартира, в которой живёт ничем не примечательный мелкий диллер. Но что-то упорно не давало мне просто взять и постучать. Лёгкое чувство неправильности пробежало следяными когтками по позвоночнику, сдавило затылок и никак не желало уходить. В чём дело? В запахе Или в том, что когда я смотрю на дверь, начинает ломить глаза и виски. Илья говорил: "У тебя просто нюх на всякие подлянки, так что тебе и карты в руки". Неожиданно поддержал меня Гриша. Прежде чем я успел разобраться в своих чувствах, внизу громыхнула входная дверь и по лестнице затопали шаги. "Опять вы ироды. Ох, найдётся на вас управа", заревела этажом ниже старушка. Да ладно, мать. Что шумишь? Мы подъезжу. Говоривший заметно растягивал слова, из-за чего складывалось мнение о его заторможенности. На Рокоманы. Неужели видите на клиенты? Мы с Гришей переглянулись, и, стараясь не шуметь, взбежали на четвёртый этаж. И если что, мы их лучше на выходе прихватим. Шапотом сообщил мне Конопатой и вытащил из кобуры на поясе ПМ. Я тоже достал пистолет. Шаги остановились на третьем этаже, и кто-то, что есть мочи, заколотил в дверь. Даже не сомневаюсь, что именно в нужную нам дверь. Ну вот, а он мне и говорит, Герыч не катит, от Ханки приход куда легче, вмажешься, и сразу будто ежиком кухонным по хребту. Продолжил, видимо, давно начатый разговор один из наркоманов. «Прикинь, да? На что бы он про Л-13 сказал?» «Да лох он конченый!» — заявил тот, что растягивал слова и снова заколотил в дверь. «Витя, ты вымер, что ли?» «Не скажи», — не согласился с приятелями третий. «Мне вот Ханка тоже больше нравится». «Да ты просто чистого героина никогда не пробовал. Брал что подешевле». Вот тебе и впаривали, димедролом разбодя жены. «Витюха, открывай!» Пацаны говорили, неделю его уже дома застать не могут. Может, он ласты склеил? Этот чертила нас всех переживет. Нарки еще минут десять обсуждали достоинства и недостатки героина и все сильнее пинали дверь. Наконец, придя к логичному, в общем-то, выводу, что у хозяина нет дома, они протопали вниз. Странно, что дверь выломать не попытались. Но если и этот загнулся, то я уже и не знаю, что думать, забеспокоился Гриша. Придется дверь ломать. Придется. Я осторожно выглянул в запыленное окно. Ушли голубчики.